Дождинки капали с полей Мэттовой шляпы, и время от времени он опускал зрительную трубу и протирал стекло. За последний час ливень пошел на убыль но редкие ветви над головой не давали от него никакого укрытия. Куртка Мэтта давным-давно промокла насквозь. Типун же совсем опустил уши, и вообще мерин стоял, словно решил не трогаться с места, сколько б мэт не колотил его по бокам мэт не знал точно который теперь час хорошо за полдень прикинул он но плотные тучи не разошлись с дождем и по прежнему скрывали невидимое отсюда солнце с другой стороны у мэта было ощущение что с той поры как он поскакал предупредить теренцев минуло то ли три то ли четыре дня к тому же он не вполне понимал почему все же так поступил сейчас мэт вглядывался в южную сторону искал путь отхода. Путь отступления для трех тысяч человек. Весьма вероятно, столько и уцелело, но они не имели представления, что он делает. Они полагали, что мэт выискивает новую стычку с врагом, но он сам считал, что и тех трех раз много. мэт думал, что теперь-то может и в одиночку улизнуть. Главное, держать глаза открытыми и о себе не забывать. Три тысячи человек, однако, Куда бы ни двинулись, неминуемо привлекут внимание, а быстро идти они не могут. Больше половины отряда пешие. Вот потому-то он и торчал на макушке этого светом забытого холма. И потому-то тайренцы и коэренцы скучились в длинной узкой ложбине между этим холмом и следующим. Если б мэт мог просто-напросто взять и сбежать. Приложив зрительную трубу к глазу, мэт направил ее на юг на поросшие редким лесом холмы. Тут и там виднелись рощицы. Некоторые немаленькие, но местность по большей части поросла низким кустарником или травой. мы вёл отряд обратно на восток, пользуясь каждой складкой местности, где хотя бы мышь могла спрятаться, обходя гладкие участки, где нет деревьев, уводя колонну куда-нибудь к укрытию, подальше от тех проклятых молний и огненных шаров. Мэтт не знал, что хуже, когда огонь сверху обрушивается или когда земля без всякой видимой причины под ногами взрывается. Столько стараний и сил пореложено, а, похоже, битва вместе с ними движется. Видать, ему ни в какую не выбраться из ее гущи куда-нибудь, где не так жарко. И куда подевалась моя удача, когда она мне так нужна? Он полный болван раз остался». Из того, что мэт сумел так повести дело, что остальные до сих пор, и довольно долго, живы, еще не следует, что так и дальше будет продолжаться. Рано или поздно Кости перевернутся, явив фигуру под названием Глаза Темного. Они просто отличные солдаты. Мог бы предоставить их себе и ускакать. Но мэт продолжал всматриваться и искать, обозревая увенчанные перелесками верхушки и гребни холмов. Рощицы укрывали не только самого мэта, но и аильцев Кулладина. Но он различал их тут и там. Не все были вовлечены в генеральные сражения, но все аильские отряды до последнего были многочисленнее, чем его, и находились как раз между ним и безопасным югом. И Мэтт не смог определить, кто есть кто, пока не станет слишком поздно. Сами аильцы, казалось, определяли это с первого взгляда, Но ему-то от этого никакого проку. В миле или дальше, в стороне на гребень, где с полторы дюжины болотных миртов с трудом заслуживали название рощицы, выбежали по восемь в ряд несколько сотен фигур в каденцор. Не успели передние ряды спуститься на другую сторону, как в гущу колонны обрушилась молния, разметав людей и комья земли. Точно брызги отброшенного в пруд камня полетели. Типун даже не вздрогнул, когда громовой рассказ донесся до Мэта. Мерин успел привыкнуть к ударам посильнее. Кое-кто из упавших, хромая или пошатываясь, поднялся и сразу же присоединился к тем, кто, торопливо переходя от одного к другому, быстро осматривал лежащих без движения. Не больше дюжины из них были перекинуты через плечи, а потом все устремились вниз с возвышенности, туда, откуда появились». Поглядеть на образовавшийся кратер не остановился никто. мэт понял, что они этот урок усвоили. Ожидание только усугубит положение, и дождутся они лишь второго серебристого копья из туч. Через несколько мгновений аильцы исчезли из виду, не считая мертвых. мэт повел трубой на восток. В нескольких милях в той стороне проблеск солнца. Там должна быть бревенчатая вышка, проглядывающая над кронами деревьев но он ее не заметил, хоть и старался. Может, он не в ту сторону смотрит? Да и неважно. Наверняка молния — работа Ранда, как и все прочее. Если бы мне удалось подальше туда пробиться, он бы вернулся туда, откуда и отправился. Даже если не притяжение Таверина повлекло мы это обратно, в следующий раз уйти будет намного сложнее. Стоит только Морейн пронюхать его затее. И не надо забывать о Мелиндере. Мэтту не доводилось слышать о женщине, которая не отнеслась бы с подозрением к тому, что мужчина решил убраться из ее жизни, не попрощавшись и не дав ей знать о своем уходе. мэт продолжал не спеша водить зрительную трубой, высматривая вышку, когда склон с редкими болотными миртами и берестянками вдруг взорвался яркими языками пламени. Все деревья разом превратились в полыхающие факелы. Мэтт медленно опустил трубу, стянутую медными кольцами. Вряд ли нужно глядеть на огонь, а густой серый дым уже начал толстым столбом подниматься к небу. Не требуются какие-то особые признаки, чтобы понять, что направляли силы. Достаточно увидеть результат, тем более такой. Неужели Рант в конце концов сорвался за грань безумия? Или, может быть, Авиенда наконец решила, что с нее довольно и ее слишком настойчиво заставляют подле него торчать. Никогда не зли женщину, способную направлять. Этому правилу мэту редко удавалось следовать, но он старался. «Прибереги свое устроумие для кого-нибудь другого», — угрюмо подумал мэт Он просто пытался избежать раздумий о третьей возможности. Если Ранд не спятил, если Авиенда или Эгвейн, или кто-то из хранительниц не решили от него избавиться... Значит, кто-то еще приложил руку к сегодняшним событиям. Он в состоянии прибавить два к двум. Чтоб 5 не получилось. Самаэль. Так стараться выбраться, а выхода-то ниоткуда и нет. Кровь и проклятый пепел. Что же стряслось с моей? Позади хруснул под чьей-то ногой сучок. Им этот реагировал бездумно. Скорее коленями, чем поводьями разворачивая типуна копье наотмуш ударило с луки седла. Истин чуть шлем не выронил, а глаза у него на лоб полезли, когда мечевидный клинок остановился в волоске от его головы. Мокрые от дождя волосы облепили лицо молодого тайренца. Налисин тоже пеший, ухмыльнулся, отчасти изумившись, отчасти позабавившись, что Истин сел в лужу. Налисин с квадратным лицом коренастый, Был у таренских кавалеристов вторым по старшинству после Меланрила. талманы и Дайред тоже были здесь. Как обычно, на шаг позади. Их лица под колоколообразными шлемами, как обычно, ничего не выражали. Все четверо оставили своих лошадей подальше, в гуще деревьев. — Мэтт, прямо на нас идут аильцы, — сказал Налисин, когда мэт убрал в сторону клейменное воронами копье. Из пепели свет мою душу, если их меньше пяти тысяч!» Он вновь ухмыльнулся. «По-моему, им невдомек, что мы их тут поджидаем!» Истин кивнул. «Они держатся долиной ложбин. Прячутся, вот!» Он взглянул на облака и содрогнулся. Ни один истин испытывал тревогу перед тем, чем грозят облака. Трое его спутников тоже подняли глаза к небу. Во всяком случае, ясно, что они собираются пройти там, где стоят люди Дайрида. Когда истин упомянул копейщиков, в голосе его и впрямь проскользнула нотка уважения. Не слишком явная и, несомненно, скупая, но трудно смотреть сверху вниз на тех, кто несколько раз спасал твою шею. Они выскочат на нас раньше, чем увидят. — Прекрасно, — прошептал мэт Проклятие, просто чудесно! Он говорил с сарказмом. Однако на Лесин с Истином, конечно же, пропустили этот оттенок мимушей ушей. Их снидало нетерпение. Лицо Дайреда выражало не больше чувств, чем скала. А Талманыс чуточку приподнял бровь, глядя на Мэтта и еле заметно качнул головой. Эти двое знают, что такое сражение. Первая стычка с Шайдо произошла самой лучшей на равных. Таких ставок Мэтт никогда бы не принял, если б не был вынужден. Все дело в молниях, которые потрясли аильцев настолько, что они обратились в беспорядочное бегство. Но это ничего не меняло. Еще дважды сегодня отряд вступал в бой, когда мэт оказывался перед выбором – догонять самому или позволить нагонять себя. И ни разу дело и близко не шло так хорошо, как полагали тайренцы. Одна схватка была лишь отступлением, но лишь потому, что мэту повезло отвязаться от Шайдо после того, как те отошли, чтобы перегруппироваться. По крайней мере, они не нападали вновь, пока Мэт уводил своих по петляющей долинке между холмов. Он подозревал, что аильцы наткнулись на нечто такое, что заняло их гораздо больше. Может, на них обрушилась молния, или огненные шары, или свет знает что еще. Что позволило выбраться из последней стычки с относительно целыми шкурами, хоть и потрепанными. Мэтт прекрасно понимал, еще одна группа аильцев выскочила на задние ряды тех, кто сражался с латниками. И вовремя. Еще немного и копейщиков опрокинули бы. Шайдо решили отступить к северу, а другие, Мэтт до сих пор не знал, кто они были, развернулись к западу, оставив поле битвы за Мэттом. На Лесин с Истинным рассматривали это как чистую победу. Дайрит и Талменес понимали все куда лучше. «Когда?» — спросил мэт ответил ему Талманес. «Полчаса. Может и побольше, если прибудет с нами благодать». Таренцы всем своим видом выражали сомнения. Они, кажется, до сих пор не уяснили, как быстро способны передвигаться Аильцы. У мэта подобных иллюзий не имелось. На окружающую местность он уже насмотрелся, но вновь обвел ее взглядом и вздохнул. С этого холма открывался очень хороший вид, а из тех холмов, что окружали рощицу, где сидел Мэтт, на полумилю вокруг лишь один имел маломальски приличный перелесок. На остальных вершинах заросли низкого кустарника, в лучшем случае по пояс высотой, с редкими вкраплениями болотного мирта, берестянки и случайных дубов. Те аильцы наверняка вышлют разведчиков оглядеть окрестности с этого холма. И нет ни единого шанса, что даже всадники успеют скрыться из виду до появления разведчиков. А копейщики точно окажутся как на ладони. Мэтт понимал, что необходимо сделать. Опять все заново. Либо ты ловишь, либо ловят тебя. Но это ему нисколько не нравилось. мэт лишь бросил взгляд. Но прежде чем он успел открыть рот, Дайрит сказал. «Мои разведчики сообщили, что с этим отрядом сам Куладин». Во всяком случае, у их предводителя голые руки, а на них такие же знаки, какие, как говорят, есть у лорда дракона. Мэтт хмыкнул. Куладин и движется на восток. Если бы нашелся хоть какой-то способ отступить в сторону, этот приятель с разбегу налетит прямиком на Ранда. Может, того Куладина добивается? Мэтт сообразил, что сам потихоньку закипает, и его чувства не имеют ничего общего с тем, что Куладин жаждет убить Ранда. Вождь Шайдо. Или кем бы он там ни был, если и помнит смутно Мэтта. То как какого-то Рандова прихвостня. Но именно Куладин причина того, что мэт угодил сюда, в гущу битвы. И теперь лезет из шкуры вон, стараясь остаться в живых. Гадая, не обернется ли в любую минуту сражение в схватку между Рандом и Самоэлем. А их личная драка вполне может погубить всех на две или три мили окрест. Словно не я копьем в грудь могу получить. И выбор такой же, как у гуся, подвешенного перед праздником у кухонной двери. Не будь куладина, ничего такого и в помине не было бы. Какая жалость, что этого человека несколькими годами раньше не убили. Наверняка поводов нашлось бы предостаточно а Аильцы редко выказывают свой гнев. А если и случается, то ярость их сдержанная и холодная. Куладин же выходил из себя по два-три раза на дню, теряя голову в угаре ярости с той же легкостью, с какой ломается соломинка. Чудо, что он до сих пор жив. Точно ему сопутствует удача самого темного. — Нарисин, — зло сказал Мэтт, — разворачивая своих таренцев широко на север, И зайди к этим ребятам с тылу. Мы оттянем их на себя. Отвлечем. А ты на всем скаку навалишься на них точно обрушившийся сарай. Так, у него удача самого темного. Дар, кровь и пепел. Надеюсь, что моя-то удача ко мне вернется. талманис ты делаешь то же самое с юга. Поспешите. Времени у нас мало. И не будем его терять зря. Оба тайренса торопливо поклонились и кинулись к своим лошадям, на ходу надевая шлемы. Поклон талманаса был более церемонным. «Да пребудет благодать над твоим мечом, мэт Или же, вероятно, мне следовало сказать, копьем?» Потом он тоже повернулся и поспешил к своей лошади. Трое всадников удалялись вниз по холму, а Дайрет, глядя на Мэтта, пальцем смахнул дождинки с ресниц. Значит, на этот раз ты решил остаться с копейщиками? Не позволяй гневу на этого Куладина овладеть тобой. Битва не место, чтобы поединок устраивать. Мэтт еле удержался, чтобы глазами не захлопать. Поединок? Он? С Куладином? Выходит, Дайрид подумал, что Мэтт поэтому остается с пехотой. Сам же он решил так, потому что находиться позади копейщиков безопасней. Вот причина. Вот и вся причина. Поэтому Мэтт отозвался. Не волнуйся, я умею себя в узде держать. от Дайреда Мэтт считал самым здравомыслящим во всей этой компании. Кэринц просто кивнул. Так я и думал. Клянусь, ты раньше видел, как наставляют копья. И сам встречал атаку другую. От Талманеса похвалы дождешься, когда разве что две луны взойдут. Однако я своими ушами слышал, как он во весь голос говорил, что пойдет за тобой, куда бы ты его ни повел. Когда-нибудь я с удовольствием выслушаю твою историю, Андорец. Однако ты молод. Во имя света я не хотел выказать неуважение, а кровь у молодых горячая. Если ничего другого не найдется, то этот дождь ее охладит. Кровь и пепел. Они что, все рехнулись? Талманыс его расхваливает». Мэтт гадал, что бы они сказали, узнав, что мэт всего-навсего игрок, цепляющийся за обрывки памяти людей, умерших тысячу и более лет назад. Небось, жребий кинули бы, кто первый его, как поросенка, на меч насадит. Особенно лорды. Никому не нравится, когда их дураками выставляют. А уж лорды, видать, это любят менее всего». Наверное, потому что частенько в дураках и без посторонней помощи оказываются. Ну так или иначе, к тому моменту, когда право наружу выплывет, Мэт намеревался быть от них в нескольких милях. У, «У! проклятый куладин. Как бы мне хотелось это копье ему в глотку засунуть? Ударив каблуками типуна, Мэт двинулся к противоположному склону, где внизу ожидали пехотинцы. Дайрид вскочил в седло и подъехал к мэту Тот принялся излагать свой план, и кайрейнец вскоре согласно закивал. Лучники на склонах прикроют фланги, но до последней минуты они должны лежать, спрятавшись в кустах. Одного человека выслать на гребень, чтобы дал сигнал, когда в поле зрения появятся аицы Копейщики же, когда он просигналит, двинутся маршем вперед, прямо на приближающегося врага. «Как только мы увидим Шайдо, начнем отступать как можем быстро, почти до той теснины, между двумя холмами, а потом развернемся к ним лицом», — объяснял мэт «Они решат, будто мы хотели бежать, но поняли, что не можем и будем отбиваться до конца, как медведь от гончих сказал Дайрет. «Увидев же, что нас вдвое меньше, и сражаемся мы лишь потому, что нет другого выхода, подумают, что опрокинут нас». Главное для нас — отвлечь их на себя, пока подоспевшая конница не ударит по ним с тыла. Каиренец и в самом деле ухмылялся. Использовать аильскую тактику против самих аильцев? Нам лучше как следует их на себя отвлечь. Тон мэта был столь же сух, насколько мокрым был он сам. А чтобы уж совсем наверняка, чтобы они не начали наши фланги окружать, нужно вот что сделать. Как только ты остановишь отступление, пусть солдаты закричат «Защити им лорда-дракона!» На этот раз Дарит громко рассмеялся. После этого Шайдо точно кинутся в лоб, особенно если их ведет Куладин. Если же Куладин и в самом деле во главе этого отряда, если он подумает, что Ранд вместе с копейщиками, если копейщики продержатся до подхода конницы, как много «если»! У Мэтта в голове будто игральные кости катятся. Эта игра самая крупная, какая только была у него в жизни. Он задумался, долго ли еще до темноты. Под покровом ночи всегда можно отыскать лазейку. мэту захотелось, чтобы эти кости вылетели у него из головы или хотя бы упали. Чтобы он увидел, какие выпали очки. Оскались на дождь, он погнал типуна вниз по холму.